Глава 37. Лорд Леэль с самым царственным видом восседал в кресле с позолоченными ручками. Не дать ни взять царь в ожидании, пока допущенные к аудиенции подданные прочтут слёзную челобитную. Эффекта несколько портили тёмно-синий, почти чёрный атласный халат, расшитый розовыми цветами, и мягкие домашние тапочки. как ни крути, а халаты Горнастаева мантии разные вещи. Капитану никогда раньше не приходилось видеть мага в домашней обстановке. Неудивительно. До сегодняшнего утра эльф встречался с магом только в коридорах дворца или на официальных мероприятиях. Его светозарность, не утруждая себя изведениями, поспешно удалился в сторону спальни, на ходу выразив недовольство ранними посетителями. Надеюсь, это не перерастёт в традицию, выркнул он прежде, чем захлопнуть за собой дверь. Его магичество поморщился, как от зубной боли. И не поймёшь, то ли молча осудил хозяин башни за грубость, то ли был согласен с мнением дракона, то ли ему просто неприятно, когда кто-то хлопает дверями. "Цветочки?" удивлённо выдохнул лорд Кайдэль, хотя вовсе не собирался говорить этого вслух. Лорд Леэль окинул посетителя неприязненным взглядом породистого жеребца, узревшего на возную муху, и тоже не стал утруждать себя приветствием. Кажется, я начинаю понимать, почему леди Вероника не желает иметь с вами ничего общего и готова отстаивать своё мнение с мечами в руках. Задумчиво протянул он, неосознанно поглаживая ручку кресла длинными пальцами. На одежде не цветы, а дерево, называется вишня. У некоторых народов это священное дерево для медитации, наставительно добавил он. Просвещённый таким незамысловатым образом лорд Кайдэль глубоко вздохнул и постарался собраться с мыслями и понятно объяснить магу цель своего визита. Это было трудно. Если согнать мысли в кучу ещё получалось, то с доходчивым цензурным выражением наблюдались сложности. Как объяснить лорду Лиэлю, который к слову был счастливо не женат, хотя и являлся завидным женихом для многих эльфиек, на кой ему, лорду Кайделю, понадобилось жениться на своевольном человеке? Грифона вернуть, так она и замужем не отдаст. Поэтому он решил сказать магу всё как есть, ну или почти всё. Я хочу жениться на леди Веронике, ошелошился собеседника Кайдэль. Вот и всё, слова произнесены. Эльф вздохнул с облегчением, и ему действительно стало легче. Красиво очерченные брови мага удивлённо поползли вверх. Серьёзно? удивлённо уточнил он. Просто у меня создалось такое впечатление, будто леди не желает иметь с вами ничего общего. Я не прав? Правы, покаянно кивнул капитан. Неожиданно откликнулся лорд Лиэль. И для этого вам понадобился маг, огорчу, но я не растрачиваю удар на банальные привороты. Нужно нечто подобное. Наведайтесь к деревенским знахаркам или шаманам тролей. Это братья, любое любовное зелье сварганит по сходной цене. Впрочем, у вас, кажется, и свой семейный рецепт имеется. Боитесь применить или состав слишком сложен для вас? При упоминании о семейном рецепте лорд Кайдерн невольно поморщился. Состав действительно имелся. Мало того, его передавали из поколения в поколение и пользовались по мере надобности. Обычно им тестировали невест. Если эльфийка, принявшая зелье, как-то справлялась с ним, находила противоядие или, о чудо, приворот не действовал вовсе, леди признавалась прекрасной кандидатурой в жёны и назначалась помолвка. В эльфийском обществе подобная проверка будущей невесты считалась нормальной. Но леди Вероника не была эльфийкой, а значит, вполне могла неправильно понять в сущности невинный приворот. Кайдэль знал, использовать зелье не вариант. Нет, отрицательно махнул головой он, чем окончательно запутал собеседника. Я желаю ухаживать за ней по всем правилам. И вы пришли просить моего благословения напрасно, я же не родственник. С этим вам следует обратиться к её названному брату. Всему своё время, отмахнулся лорд Кайдэль, мысленно поставив галочку напротив пункта о благословлении ухаживания родственниками. Благоу леди Вероники ихняя толпа. Вы часто общаетесь с ней? Подскажите, что ей нравится, а что нет? Я понятия не имею, с чего следует начать. "Дожели". Тяжело вздохнул лорд Лиэль. возрослый эльф не знает, как следует ухаживать за леди. Куда катится мир? Ладно, так и быть. Помогу вам в столь благородном деле. Иначе леди будет считать всех эльфов неуклюжими неудачниками, которые понятия не имеют, как следует обращаться с леди. У девочки будет психологическая травма на всю жизнь. Спасибо, благодарно поклонился Кайдель. А конечно ж, что? Мне понадобятся её волосы. Откуда? Откуда сможете вырывать? Иронично хмыкнул его магичество. Но как я их достану? Вы серьёзно? Вы воин, вы капитан королевской стражи. Вы желаете взять в жёны леди с уникальными способностями, но сами не готовы рискнуть? Только не надо вламываться в её покои. предупредил лорд Лиэль. Я и не собирался, откликнулся капитан, хотя думал в этот момент как раз о вторжении в апартаменты Вероники. Строго говоря, он не солгал. Думать и сделать вовсе ни одно и то же. Только как мне достать волосы, если не из её комнаты, не с головы же рвать? Какой же вы однако недогадливый. У леди есть прислуга. Просто спросите у служанки волосы с расчёски госпожи, а теперь идите уже. Я всё ещё рассчитываю выспаться до завтрака. Лорд Кайдэль примчался в общий зал для прислуги, как нахлёстанный, и произвёл на слуг ошеломляющее впечатление. Если бы боги вздумали покинуть небесклон и торжественно сошли вниз для благословения всей дворцовой обслуги, они удивились бы меньше. Именитый эльф, чьё положение при дворе настолько высоко, что обычному домашнему эльфу так голову и не задирать, появился сам, собственной высокорождённой персоной. Некоторые особо слабонервные сразу упали в обморок. Остальные бухнулись на колени и принялись методично бить головами о пол. Глухие звуки ударов лбов о камень раздражали эльфа, но он постарался ничем не выдать своего состояния. Не зачем запугивать и без того запуганных. У них и без того шишки на лбу будут. Мне нужен тот, кто прислуживает леди Веронике, обозначил цель визита он, но его не услышали. Колена преклонённые, впали в некое медитативное состояние и не спешили вслушиваться в слова пришедшего. С тоской в сердце, лорд Кайдэл понял: даже если над головами прислуги пролетит дракон и выпустит в потолок струю пламени, ничего не изменится. Его попросту не заметят. Пришлось срочно брать судьбу в свои руки. Он просто схватил ближайшего ушастого за шкирку, хорошенько, но аккуратно, чтобы не намочил, не дай бог, ту невообразимую хломиду, что носил вместо одежды, встряхнул и рявкнул прямо в перепуганную рожицу: "Кто служит Веронике?" С криком не рассчитал, и несчастный всё-таки обморался. Лорд Кайдаль вовремя заметил случившуюся неприятность, презриво скривился, но шкирки не отпустил. Просто отодвинул паникующего эльфа на расстояние вытянутой руки, и мерзкая жижа не попала на сапоги. Кто? с нажимом напомнил он. Она. тихо пискнули в ответ, и трясущийся узловатый палец ткнул куда-то в сторону бьющихся головой Эльи спиной почувствовала пристальный взгляд высокородного. Она обмерла, сжалась от ужаса, сердце в груди забилось так сильно, что того и гляди выскочит на пол прямо через рёбра. Маленькая прислужница не понимала, чего может хотеть от неё высокородной. Она только стала значить что-то среди прислуги, но точно знала, что ей не доверят даже вынести его ночной горшок. Эри тихо кусала губы в смятении. Так ты прислуживаешь леди Веронике? повторил вопрос лорд. Ай! возмущённо выдохнула Эри. Проклятая полукровка. Это она, накричала высокородного на её несчастную голову. Наверняка наделала что-нибудь, дура криворукая, а ей не вины страдать, не бывать этому. Взглаз служанки удивила эльфа. Почему она кричит? Он её даже не трогал. Взгляд, конечно, у него тяжёлый, как признавались некоторые подчинённые, но не настолько же. Так ты или нет, упорствовал он. Ай, она прислуживает, не я. Ещё отчаяние пискнула Эри и даже ткнула пальцем в нужную сторону. Туда, где в полумраке занимающегося утра, вжавшись спиной в каменную кладку стены, притаилась слишком высокая для домашнего эльфа фигура виновницы бед Эри. Ай попыталась стать ещё незаметнее, вжаться в стену ещё больше, но не удалось. Она с обречённостью приговорённого к смертной казни без права помилования смотрела на то, как неумолимо приближается черноволосый эльф А что ей было делать? Бежать некуда. Лорд Кайдэль встал напротив, зловещий, как некромант на кладбище. Мне нужны волосы твоей госпожи, тоном нетерпещим возражений сообщил он. Глаза несчастной Ай округлились ещё больше, хотя вроде бы и некуда было. Все? ашлемлёна пискнула она. Нет, конечно. Достаточно пары тройки волосков. Но чтоб точно её. Милостиво сократил запрос капитан. Эри давно упала бы в обморок от нервного потрясения, но страх, захлестнувший душу, оказался гораздо меньше любопытства. Поэтому вместо обморока упала она на колени и по собачьей подползла ближе к высокороднному, чтобы лучше видеть происходящее, до да слышать разговор. Такое далеко не каждый день случается, и об этом смело с гордостью можно рассказывать внукам, как сам капитан королевской стражи снизошёл до слуг, а ис ужасом смотрела на лорда Кайдаля. В голове никак не укладывалось, зачем высокородному лорду понадобились волосы её госпожи. У леди есть тигр и эльф зовёт её сестрой, но она всё-таки не ровня лордам. По всему выходило, высокородённый решил нанести вред её госпоже и ей полукровке, над которой всю сознательную жизнь смеялись знакомые, придётся этому помешать. Запиная от страха, Ай поняла, что скорее всего, этот вечер она не увидит. Нет, тихо выдохнула служанка. От услышанного у Эри подкосились ноги, руки, и она распласталась на каменном полу, надеясь, что гнев высокого гостя не настигнет её. Эри точно знала: лорд имеет полное право карать и миловать. Никто из слуг не может сказать ему нет. "Ай", сказала, ей даже стало немного жаль Дурёху. Ради кого-то та так пыжится человечка ничто. Она уедет, как и приехала, айже рискует собственной жизнью. Повтори-ка, что ты там пробормотала? Ошеломлённый переспросил лорд, приподнимая породистую бровь. Мне показалось, или это было нет? Ай судорожно сглотнула, по её худому телу пробежала нервная дрожь от нехорошего предчувствия. Она прекрасно видела ярость высокородённого в металлическом блеске опасных глаз, плотно сжатых губах, да и сам он как-то весь подобрался, будто изготовившийся к решающему прыжку хищник. Дрожа всем телом, полукровка решительно вытянулась, как солдат во фронт, но даже привстав на носочки, могла лишь дотянуться до затянутой в чёрное груди эльфа. Нет, чуть более громко выдохнула она. Нет, повторила, чтобы точно уж расслышал. Лорд Кайдэль глухотой не страдал. Он прекрасно расслышал отказ и с первого раза, просто хотел дать время жалкой служанке одуматься, прежде чем придётся применить силу. Неужели Медленно улыбнулся он, аскалом голодного волка, узревшего прямо перед собой отбившуюся от стада овечку. Тем не менее, ты сделаешь это для меня, по-плохому или по-хорошему, решать тебе. В душе Ай стало пусто и тоскливо, будто грозный эльф вынул из неё всю радость жизни, а возвращать на место не стал. Она понимала, грозный лорд не шутит, а её жизнь не стоит и тряпки, которая обмотана слишком длинная для домового эльфа тела, но предать свою госпожу было выше её сил. А и слишком долго ждала заветного шанса, и теперь не могла допустить, чтобы следи что-нибудь случилось. А то, что высокородный затеял нечто недоброе, было очевидно. Для хороших дел волосы не берут. Они нужны, чтобы наслать порчу, с глаз делать куклу-копию и тыкать в неё иголками с тяжёлым сердцем, а я отрицательно покачала головой. Будь что будет. Лорд Кайдэль мог одним движением свернуть шею страптивице, но не стал этого делать. Просто крепко стиснул тонкое горло прислуги и приподнял над полом. Он ждал, что перед угрозой смерти она передумает и сдатся. А она не сдалась. Ай судорожно вцепилась в душившую её руку, сучила ногами, задыхаясь, но не сдалась. Пришлось отпустить. В планы капитана не входило убийство домового эльфа. Не то, чтобы его волновала жизнь тощей уродлины, но леди Вероника может расстроиться, если её личная прислуга куда-то запропастится, и она лишится замечательной гостиной и сада. Ой, упала на пол, как мешок с картошкой, и инстинктивно свернулась калачиком на случай, если её будут бить ногами. Лорд Кайдаль опустился на корточки рядом с ней, обхватил острый подбородок пальцами и заглянул в глаза, полные слёз. Поразительная преданность, достойная восхищения, усмехнулся он. Но тебе не стоит волноваться из-за моей просьбы. Я вовсе не собираюсь причинять вред твоей хозяйке. Более того, когда мы с леди Вероникей поженимся, я прослежу, чтобы ты осталась её личной служанкой. А сейчас он достал кинжал. Благородный клинок сверкнул в свете разгорающегося, возвещавшего свой приход светом окна. Айза вооражённо смотрела на острое лезвие. Анна понятия не имела, что именно эльф собрался сделать, но на всякий случай не ждала ничего хорошего. Трепеща от любопытства, Эри подползла ещё ближе, тогда как остальные эльфы трусливо предпочли увеличить расстояние между собой и опасным высокородённым. Она думала, что если взорвавшуюся Ай убьют прямо сейчас, то это даже к лучшему. Судя по тому, как заинтересован капитан в женитьбе на человечке, она достойна кого-нибудь получше в прислуге. Тут главное не зевать. Чуть замешкаешься, и леди перехватит ещё кто-нибудь, а ей останется кусать локти. Но единственный, кто пострадал от тонкого узкого лезвия кинжала, это непосредственно лорд Кайдаль. Он резким движением полоснул по ладони. Порез вышел не глубоким, но быстро набух кровью. Я, лорд Кайдэль, капитан дворцовой стражи, потомственный всадник Гарифонов и так далее и так далее, клянусь, что не причиню вреда леди Веронике, торжественно сообщил эльф, и Эри всё-таки сомлела в обмороке. Никогда не случалось такого, чтобы высокородный лорд давал клятву на крови, лишь бы уговорить какую-то служанку. Домовые эльфы практически забыли, как дышать, не желая привлекать к себе лишнее внимание. Мало ли что сделает высокородённый, вспомнив о свидетелях своего поступка. Тем временем сам лорд спокойно извлёк из кармана белоснежный платок, обмотал порезанную руку и продолжил: "Теперь ты поможешь мне?" Ай потрясённо шмыгнула носом и недоверчиво уставилась на капитана. Она ещё была не совсем уверена в том, что её не убьют и даже не станут бить. А зачем? Зачем тогда волосы? Тихо пролепетала она. Лорд Кайдл тяжело вздохнул, как терпеливый учитель, которому приходится всё повторять по 20 раз не очень внимательному классу. Он не привык отчитываться перед прислугой, но решил, что в этот раз всё-таки стоит сделать исключение, иначе дело точно не сдвинется с мёртвой точки. Я собираюсь ухаживать за леди, и чтобы преподнести ей что-то необычное, только для неё, нужны её частички. Лучше всего подойдут именно волосы. Именно поэтому я прошу именно тебя, у Вероники я не могу спросить. Это же сюрприз. Ай удивлённо моргнула. Возможно, ничего и не случится, если она принесёт ему несколько волосков с расчёски. Лорд же дал клятву на крови, а её сложно нарушить без последствий даже высокородённым.